НЕИМЕНУЕМОЕ В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии 17 века на старом архимском кладбище и рассуждали о НЕИМЕНУЕМОМ. Обратив взгляд на исполинскую иву, с почти целиком вросший в ствол древней могильной плитой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 сурово, словно библейский пророк, немногословно и бесстрастно, как не мог после него излагать уже никто. Он поведал о тваре, породившей на свет нечто среднее между нею и человеком, нечто с дурным глазом и о безымянном пьянчуге, несмотря на его крики, потому что у него был похожий глаз.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 долго сидевших подле них. Наслушавшись рассказов о существах, появляющихся в окнах упомянутой мансарды, паренек решил пойти и посмотреть на них и прибежал обратно обезумевший и неперестанно кричащий. Пока я все это рассказывал, Ментон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил,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 Сиделки, собравшиеся вокруг нас, поведали нам о том, как сюда мы попали. Какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу Хилл, примерно в миле от старого кладбища, на том самом месте, где когда-то, говорят, располагалась бойня. У Ментона были две серьезные раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине.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 Я видел глаза, а в них чистый порог. Это была бездна, пучина, воплощение крайней мерзости, настолько неприличное, что я не могу описать. Картер, это было неименуемое.